— Вы обронили его на тротуаре? — горестный упрек прозвучал в Джерри. — Боже! — обрадовался мужчина. — Как я вам признателен! Там лежит мой билет на самолет к Южному полюсу. Если бы я его потерял... — Сэр! — еще осторожно спросил Джерри. — А знаете ли вы, что в нашем городе запрещается садить на тротуарах? — Да, конечно! — смущенно забормотал прохожий в белой рубашке и серой шляпе. — Тогда с ваш штраф — 10 долларов. — С удовольствием! Он торопливо вынул из кошелька 10-долларовую бумажку и протянул ему Джерри. — Нет, нет, нет, это не мне, а муниципалитету. Зайдите в банк, выпишите себе квитанцию и сами себя оштрафуйте. Пересылать штраф телеграфом с Южного полюса будет намного дороже. Постарайтесь успеть до закрытия банка. — Это отличная шутка, мой друг, — рассмеялся человек с Южного полюса. — Тогда я расскажу ее моим друзьям-пингвинам, они будут долго хохотать вы любите когда над вами смеются удивился попугай конечно ответил друг пингвинов люди редко смеются над теми кто действительно достоин смеяния к тому же как мне кажется вы сделали серьезное научное открытие по моему самоштрафование это новый вид человеческой деятельности очень даже перспективный Эх, как жаль что вы уезжаете на южный полюс искренне пожалел джери почему я бы хотел бы с вашим другом сэр у иногда чтобы стать друзьями надо расстаться. И часто вы так поступаете? К сожалению, да. А вы не боитесь расставаясь навсегда потерять друга? Боюсь, но теряют не друзей, теряют время, отпущенное на дружбу. Видно, на нашу дружбу, он взглянул на часы, было отпущено всего лишь пять минут, и мы из них не потеряли ни одной секунды. Передайте от меня привет вашим пингвинам. Что им сказать, если они захотят узнать ваше имя? разрешить представиться джерри попугай из приличной семьи я так передам рассмеялся новый друг джерри он с легким поклоном приподнял шляпу весься улицу и скрылся в дверях ближайшего отделения банка а джерри с некоторой растерянностью присел на спинку ближайшей скамейки он никак не мог понять можно ли этот случай на улице считать хотя бы маленьким приключением глава 7 счастье актрисы Джерри любил прилетать на озеро, особенно поздней осенью, когда лето уже шагало на юг, а северный ветер пока еще был в дороге. Джерри любил смотреть, как одинокие чудаки по утрам разминали там свои мышцы, налегая на упругие весла. Две-три лодки, не больше, а в это утро посреди озера покачивалась всего одна лодка. В ней сидела на скамеечке женщина, опустив весла. Иногда она наклонялась, чтобы коснуться пальцами холодной уже неприветливой воды и тут же отдергивала руку каждый раз тихо смеялась. Увидев, что все тут в порядке, Джерри хотел было улететь и вдруг услышал, как женщина вскрикнула. Она торопливо схватила весла и заспешила к пристани. Джерри понял, что-то случилось, а не в его правилах было покидать место происшествия. Женщина выпрыгнула из лодки и бросилась к домику проката. Через минуту она вышла с лодочником, голос ее дрожал. «Вон там, почти в самом центре. Я опустила руку в воду, и вдруг кольцо соскочило с моего пальца». — Плохо дело. Боюсь, что кольцо тю-тю пропало. — Может быть, кто-нибудь сможет нырнуть? Я заплачу. — Безнадежное дело, мисс. Там глубина 10 метров, да еще в такой холодной воде. — Странно, — подумал Джерри, — но, по-моему, я уже где-то слышал голос этой женщины. — А если вызвать водолазов? — Там ил на дне, ил! — крикнул его лодочник. — Если водолаз хотя бы одной ногой коснется дна, там поднимется такая муть, что ваше кольцо не найдет ни черт, ни дьявол. «Я просто в отчаянии!» «Где же я слышать этот голос? Это совершенно особенное р...» «Неужели ничего нельзя придумать?» «Конечно, если я сумею говорить директора парка, директора парка, директора всех парков, а тот директора департамента, то можно было бы спустить всю воду. «Давайте, когда это можно сделать?» — Я думаю, на переписку уйдет два года, не меньше. За эти два года неприятности загонят меня в гроб. Но если спустить только воду, это ничего не даст. Надо будет потом еще очистить дно от ила и пропустить весь ил через сетки специальных машин. — Сколько это будет стоить? Ну, — 1100 не меньше. Но если это такое драгоценное кольцо, то когда оно найдется, вы сможете его продать и оплатить все расходы. — Да за это кольцо никто не даст и 100 долларов. — Хм. — Тогда из-за чего же вы устраиваете такой шум, мисс? — Хорошо, я попытаюсь открыть вам секрет этого кольца, и, может быть, вы кое-что поймете. — Секрет? — лодочник осмотрелся вокруг, убедился, что рядом никого нет, и поставил свое ухо женщине. — Говорите, я никому вас не выдам, да?